Глава «Каменная статуя». Чёрт! Я была бы не против. Я была бы очень не против. Высокий, спортивный, темноглазый Виктор мне сразу чем-то неуловимо понравился. Сначала я подумала, что это и плещущий через край жизнерадостностью и общительностью, но теперь стало понятно, чем. Он был похож на Богдана. Неуловимо, но точно. твёрдой линией челюсти, изящным рисунком тёмной щетины, тем, как щурил глаза, ожидая моего, без сомнений, положительного ответа. Вот этой уверенностью в том, что всё будет, как он решил. Богдан тоже не согласился со мной. Сказал, что я могу думать всё, что мне там хочется, но он-то отступать не собирается. «Да, согласен, пока формально женат», Он не может добиваться меня во всю силу, но это не значит, что он не будет добиваться меня вообще. Чтобы не спорить с ним, я просто ушла на стенд к моему новому работодателю. Но Богдан все равно долго стоял напротив и беззастенчиво разглядывал меня, пока я собирала у посетителей визитки и раздавала проспекты. Уехал он очень нескоро. Но обжигаться каждый раз, а такой знакомый взгляд темных, а не светлых глаз, ждать касания уверенных сильных рук — а получать мимолетные легкомысленные обнимашки, в конце концов украдкой утыкаться в плечо и вместо такого родного уже запаха чувствовать ментолово-холодный аромат дорогого одеколона — больно. И Богдану будет больно, в этом я была уверена. Поэтому вывернулась из рук Виктора, что-то пробормотала и поспешно спряталась за Светку. Тот как будто тут же забыл обо мне, с глаз долой и с сердца вон. Зато осталась мягкая, тёплая Марина. которую брат Богдана, оказавшийся бабником, тоже с удовольствием тискал. «Ты надолго к нам?» — спросила она у него. «Ещё не решил. Гляну, как пойдёт, есть ли смысл оставаться», — улыбнулся Виктор. «О, смотрите, кто пожаловал». На дороге, уткнувшись прямо в зад его Ауди, остановилась красивая, словно кукольная машинка Аллы. «Соскучилась по нам», — поприветствовал он Аллу, с трудом поднимающуюся на холм на своих высоких каблуках. Одета она была не для пикника явно. Обтягивающее красное платье, серебристая курточка-бомбер, едва по пояс, и красные же туфли, от которых у всех нормальных мужиков поднимается давление. «Правильно, бросай малыша бодю, будем гулять по-взрослому». Виктор как-то умудрился органично слить две компании, мальчиков и девочек, разлил виски и коньяк, ущипнул Аллу за задницу, увернулся от пощечины, выпил со скромницей Наташей на брудершафт и так долго её целовал, что она села за стол пунцовая, как маков цвет. Скамейки, складные стулья и удобные пеньки расположили вокруг стола, который каким-то чудом оказался уже накрытым. Уютно шкварчало мясо на мангалах, распространяя умопомрачительный аромат. Густо и пряно пахли южные помидоры и зелень. звенели, сталкиваясь рюмки, и всем всего было в достатке. Алла как-то ловко примостилась рядом со мной, пока Светка щелкала жвалами, выпрашивая мартини, и сразу завела вежливую беседу, от которой я ёжилась, чувствуя перед ней свою непроходящую вину. «Ну как там с работой?» «Сразу взяли в новый проект», — поделилась я, «оформлять дом в коттеджном посёлке для молодой пары». «О!» Это синявские дочку недавно замуж выдали. Тут же оказалось в курсе Алла. Зарплату хорошую дали. Скромную, призналась я. Но проценты неплохие. Оформить обещали, когда моя трудовая по почте придёт. Я надеялся, вы делитесь женскими секретиками, а вы опять о работе, — возмутился незаметно подкравшийся сзади Виктор. Он обхватил нас за плечи и как-то умудрился втиснуться в середину и устроиться, как султан, обнимая сразу обеих. «Давайте лучше про любовь, а? Аллусь, ты моего братца всё ещё любишь?» Я не успела даже отреагировать на провокационный вопрос. И Алла не успела. Хотя я бы тоже послушала, что она ответит. Потому что по каким-то неуловимым признакам, по изменившейся атмосфере, по движению воздуха, по смешавшимся в порыве ветра запахом, сердцем, может быть, сердцем, я угадала его появление. Появившись откуда-то со стороны реки, откуда никто не ждал гостей, напротив нас стоял Богдан. Молча, глядя на то, как его брат обнимает одной рукой его жену, а другой его меня, и смотрит на него ехидно, склонив голову к плечу. «Привет, боть Присоединяйся! Девушки сегодня все мои, ты уж прости, но коньяку нальём, нам не жалко!» Истискивает нас обеих, придвигая к себе ближе. так что наше объятие на троих становится уже чуть непристойным. Взгляд Богдана обжигает руку Виктора на моём плече. С каждой секундой его демонстративного молчания она становится всё тяжелее, будто его старший брат постепенно превращается в каменную статую.